Глава 23. Тяжелые позорные поражения испытал он только дважды и оба раза в Германии. Это были поражения Лоллия и Вара. Первое принесло больше позора, чем урона, но второе было почти гибельным. Оказались уничтожены три легиона с полководцем, легатами и всеми вспомогательными войсками. Примечание. Позором Лоллия была потеря знамени Пятого Легиона. При вести об этом Август приказал расставить по городу караулы во избежании волнений. Наместником провинции он продлил власть, чтобы союзников держали в подчинении люди опытные и привычные. Юпитеру благому и величайшему он дал обед устроить великолепные игры, если положение государства улучшится, как делалось когда-то во время войн с Кимврами и Марсами. Примечание. Война Рима с Кимврами, 105-101 года. Война с Марсами, союзническая, 91-89 года. И говорят, что он до того был сокрушён что несколько месяцев подряд не стриг волос и бороды, и не раз сбился головою о косяк, восклицая «Квинтилий вар! Верни легионы!». А день поражения каждый год отмечал трауром и скорбью. Примечание. День поражения в Тефтобургском лесу 2 августа 9 года нашей эры.